Стояло нечто вроде хижины для доезжачих, которая теперь была почти не видна за сверкавшими мушкетонами, алибардами и шпагами, как взрытый кротом бугорок за золотистыми колоссиями. В этот домик отвели пленников. Теперь бросим свет на очень туманное, особенно для двух друзей, положение дел и расскажем о том, что произошло. Как было уговорено, дворяне-протестанты собрались в павильоне Франциска I, ключ от которого, как мы уже знаем, удалось раздобыть Дамуи. Будучи, или, по крайней мере, вообразив себя хозяевами леса, они выставили тут и там дозорных, но легкие конники сменили белые перевязи на красные и благодаря этой хитроумной выдумке усердного донансе неожиданным налетом сняли всех дозорных без боя. Легкие конники продолжали облаву, окружая павильон, но Демуи, ждавший короля в конце дороги фиалок, увидел, что красные перевязи крадутся по волчи, и тут красные перевязи вызвали у него подозрение. Он отъехал в сторону, чтобы его не увидали, и заметил, что широкий круг сужается, очевидно, чтобы прочесать лес и оцепить место сбора. Одновременно в конце центральной дороги он различил маячившие вдалеке белые эгретки и сверкавшие аркебузы королевской охраны. Наконец он увидел самого короля, а в противоположной стороне — короля Наварского. Тогда он сделал в воздухе крест своей шляпой. Это был условленный сигнал, означавший «все пропало». Поняв его сигнал, король Наварский повернул назад и скрылся. Да и тотчас вонзил широкий колесики шпор в бока лошади и пустился в бегство, а убегая прокричал к оконной Суламолю слова, которые мы привели. Король, заметивший отсутствие Генриха и Маргариты, появился здесь в сопровождении герцога Лансонского, желая видеть, как Генрих и Маргарита выйдут из домика доезжачих, куда он приказал запереть не только тех, кто находился в павильоне, но и тех, кто встретится в лесу. Герцог Лансонский, совершенно уверенный в успехе, скакал подле короля, раздражение которого усиливали острые боли. Раза два или три он едва не упал с лошади в обморок, и однажды его рвало кровью. «Ну-ну, быстрее!» — подъехав, сказал король. «Я хочу поскорее вернуться в Лувр. Тащите из норы этих нечестивцев. Сегодня день святого блёза, а он в родстве со святым Варфоломеем». При этих словах короля... Муравейник Пик и Аркебус зашевелился, и всех гугенотов, схваченных кого в лесу, кого в павильоне, вывели из хижины. Но среди них не было ни короля наварского ни Маргариты, ни Дамуи. «Ну а где же Генрих? Где Марго?» — спросил король. «Вы обещали мне, что они здесь, Алансон, и смерть дьяволу пусть мне их приведут». «Государь, короля и королевы наварских мы не видели», — сказал Дананце. «Да вот они!» — сказала герцогиня Неверская. Действительно, в конце тропинки, выходившей на берег реки, появились Генрих и Маргарита, оба спокойные, как ни в чем не бывало. Держа соколов на кулаке, они любовно прижались друг к другу. Да так искусно, что их лошади на скаку слились так же, как и они, и, казалось, ласкаясь, прижались друг к другу головами». Вот когда взбешенный герцог Лансонский приказал обыскать окрестности, и таким образом нашлись и Ламоль, и Коконнос в их обвитой плещом Аркадия. Их тоже ввели в круг, который образовали королевские телохранители. Братские обняв друг друга, но Ламоль и Коконнос, не будучи королями, не сумели принять такой же бодрый вид, как Генрих и Маргарита. Ламоль был слишком бледен, а Коконнос слишком красен. Глава вторая. Расследование. Зрелище, поразившее молодых людей, когда их вводили в этот круг, принадлежало к числу зрелищ поистине незабываемых, даже если оно представилось глазам раз в жизни и на одно мгновение. Как мы уже сказали, Карл IX смотрел на всех проходивших перед ним дворян, которые были заперты в хижине доезжачих, и которых теперь его стража выводила наружу одного за другим. Король и герцог Лансонский жадно ловили глазами каждое движение, ожидая, что вот-вот выйдет и король Наварский. Ожидание обмануло их. Но этого было мало. Оставалось неизвестным, что же произошло с Генрихом и Маргаритой. И вот когда присутствующие заметили, что в конце дорожки появились молодые супруги, герцог Лансонский побледнел, а Карл почувствовал, что у него отлегло от сердца, ибо он безотчетно хотел, чтобы все, что заставило его сделать брат, обернулось против него. «Опять ускользнул!» — побледнев, прошептал Франсуа. В эту минуту у короля начался приступ такой страшной боли, что он выпустил поводья. Обеими руками схватился за бока и закричал, как кричат люди в бреду. Генрих поспешил к нему. Но пока он проскакал двести шагов, отделявших его от брата, Карл пришел в себя. — Откуда вы приехали? — спросил король так сурово, что Маргарита взволновалась. — но с охотой, брат мой, — ответила она. — Охота была на берегу реки, а не в лесу. — Мой сокол унесся за фазаном, когда мы отстали, чтобы посмотреть на цаплю, государь, — сказал Генрих. — И где же этот фазан? — Вот он. — Красивый петух, не правда ли? — И тут Генрих с самым невинным видом протянул Карлу птицу, отливавшую пурпуром, золотом и синевой. «Так-так, ну а почему же, заполивав фазана, вы не присоединились ко мне?» — продолжал Карл. «Потому что фазан пролетел к парку, государь, а когда мы спустились на берег, то увидели, что вы опередили нас на целых полмили, когда вы снова поднимались к лесу. Тогда мы поскакали по вашим следам». Так как, участвуя в охоте Вашего Величества, мы не хотели от нее отбиться. — А все эти дворяне тоже были приглашены на охоту? — спросил Карл. — Какие дворяне? — с недоумением озираясь вокруг, переспросил Генрих. — Да ваши гугенота, черт возьми! — ответил Карл. — Во всяком случае, если кто-то и приглашал их, то не я. — Нет, государь, но, быть может, это герцог коломсонский заметил Генрих. — Господин Далансон! «Зачем вы это сделали?» «Я?» — воскликнул герцог. «Ну да, вы, брат мой!» — продолжал Карл. «Разве вы не объявили мне вчера, что вы король Наварский? Значит, гугеноты, прочившие вас в короли, явились поблагодарить вас за то, что вы приняли корону, а короля за то, что он ее отдал. Не так ли, господа?» «Да-да!» — «Да -да», крикнули двадцать голосов. «Да здравствует герцог Алансонский! Да здравствует король Карл!» «Я не король гугенотов!» Побледнев от злобы, сказал Франсуа и, бросив косой взгляд на Карла, добавил, «И твердо надеюсь никогда им не быть». «Глупости», — сказал Карл, — «а вам, Генрих, да будет известно, что я считаю все это весьма странным». «Государь», — твердо ответил король Наварский, — «да простит меня Бог, но можно подумать, что меня подвергают допросу».